А самый главный путь, которым отыскиваем то, к чему обязывает нас долг, есть изучение богодухновенных писаний. Поэтому в чем бы кто ни сознавал себя недостаточным, занимаясь писанием, в нем, как в общей какой-то врачебнице, находят врачевство» пригодное своему недугу. И любитель целомудрия часто перечитывает историю об Иосифе, находя его не только воздерживающимся от удовольствия, но по навыку расположенным к добродетели. А мужеству обучается у Иова, который при несчастном перевороте его жизни, в одно мгновение сделавшись из богатого бедным и из благочадного бесчадным, сам в себе не переменился, но даже без огорчения перенес и то, что друзья, пришедшие для утешения, ругались над ним и усугубляли скорбь его. Опять кто имеет в виду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 который с великим гневом восстаёт на согрешивших перед Богом, но с кротким сердцем переносит клеветы на Него самого. Если за чтениями следуют молитвы, то душа, движимая любовью к Богу, приступает к ним бодрее и зрелее. Таким образом делаемся мы храмом Божиим, когда непрестанное памятование не прерывается земными заботами и ум не возмущается внезапными страстными движениями. И прежде всего, надо бы настараться не быть невеждою в употреблении дара Слова. Отвечать без надменности, Не прерывая собеседующего, Когда говорит, что полезное, Без желания бросить от себя на показ слово, Назначая меру и слову и слуху. Надобно учиться не стыдясь, Учить, не скупясь, И если что узнал от другого,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 не делался несносным. Надобно самому с собою обдумывать, что будешь говорить, и потом уже пускать слово в народ. Во всяком случае, хотя бы надлежало сделать и выговор, надобно избегать жестокости, ибо если сам себя унизишь по смиренно-мудрию, то найдешь удобный доступ к к имеющему нужду в врачевании. А часто полезен нам и тот способ выговора, какой употреблен пророком, который согрешившему Давиду не от себя произнес определение суждения, но, употребив в водное лице, сделал самого Давида судьею собственного своего греха. Наобно, чтобы хитон был собран на теле поясом, впрочем под лежала не выше чресл, это было бы и не так слабо стягивалось, чтобы хитон мог развиваться, это было бы изнежено. Походка Должна быть немедленная, которая бы изобличала душевное расслабление, и нескорая и торопливая, которая бы обнаруживала иступленные движения души. Цель одежды одна – служить для плоти покровом, достаточным зимою и летом. Одним словом, как в одежде, надобно предпочитать – Необходимое, так в пище удовлетворит нужде хлеб, Жажду утолиту здорового вода, И еще варенье из семян могут поддерживать в теле крепость Для необходимых потребностей. А пищу вкушать должно, не выказывая бешеной жадности, Но во всем соблюдая твердость, кротость и воздержанность от удовольствий, даже в это самое время имея ум непразный от мысли о Боге. Молитвы по вкушению пищи пусть содержат в себе и благодарение за дарованное, и прошение обетованного. На принятие пищи Должен быть назначаем один определенный час, и притом один и тот же в продолжении известного срока. Из 24 четырех часов в сутках он только один употребляем для тела, все же прочие часы, чтобы проводил подвижник в умном делании. Сон – Он должен быть легкий, от которого без труда можно пробудиться и какой естественным образом следует после малого вкушения пищи. А погружение в глубокое усыпление до расслабления членов, чем дается время неразумным мечтаниям, придает спящего таким образом ежедневной смерти. Напротив того,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 И от безрассудных людей. Освободившись же от всякого греха, А лучше сказать, отделившись От самого врага нашей жизни, Чистым сердцем узреть в познании Бога По благодати Господа нашего Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков hoog